Глава 3. Первые 2 дня плавания прошли в тумане невыносимых мучений. Никогда не замечал за собой склонности к морской болезни и не подозревал, что буду реагировать на качку таким образом. Меня безостановочно рвало, пока в животе, кроме желудочного сока, ничего не осталось. Страшно мутило, вызывая головокружение. Тресло во знобе, как в лихорадке. Мышцы налились свинцом, и каждое движение отзывалось ломотой в суставах. В какой-то момент стало так хреново, что появились мысли о смерти. Единственное, чего хотелось – сдохнуть, лишь бы страдания поскорее закончились. Желание сигануть за борт проявилось так сильно, что едва удержался, чтобы не осуществить задуманное на деле. Спасла доставшаяся от Эри половинка. Бывший уличный бродяжка цеплялся за жизнь, как кошка, Яростно сопротивлялся, не желая сдаваться, пенками заталкивая сущность из ниженого горожанина двадцати первого века земли куда-то в глубины сознания, чтобы и думать не смело заканчивать путь таким образом. Помогло. Дурацкие мысли отступили, заменившись яростным стимулом сцепить зубы и не дать недугу свалить с ног, сделав безвольной куклой. Пусть само недомогание куда сразу и ни исчезло. Если серьёзно, морская болезнь это самая изощрённая пытка, какую только можно применить к человеческому организму. Мне никогда в жизни не было так плохо, в отличие от других, переносивших путешествие нормально. Особенно капитан, тот всегда выглядел бодрячком. На лице постоянно гуляла жизнерадостная улыбка, сам он лучился здоровьем, лавония доставляла ему необыкновенное удовольствие. Не знаю, может, так оно и было. Лично я смотрел на хозяина незабудки с отвращением. Больно уж хорошо он себя чувствовал, что мне едва не умирающему от качки казалось полной несправедливостью, что, разумеется, полная глупость. Ненавидеть человека лишь за то, что он лучше тебя переносит болтанку, явно перебор, не влезающий ни в какие морально-этические рамки. Но что поделать? Такова уж человеческая натура. Когда ты валяешься обессилевшей тушкой на палубе, Только что в волю поблевав за борт, а рядом проходит, улыбаясь во весь рост, человек, да еще что-то насвистывая, любить ты его однозначно не будешь. Впрочем, муки длились недолго. То ли организм адаптировался, то ли помог кусочек сырой кожи, пропитанной мятной настойкой, которую мне вручили матросы с советом держать во рту на манер жвачки. Может, сыграло роль уменьшение высоты волн и, как следствие, в общей амплитуде качки корабля. Или скорее всего, сработали все три фактора, наконец-то позволив чувствовать себя более или менее прилично. Ходить и двигаться, а не лежать пластом, то на палубе, то в каморке каюты. Кстати о каютах. Во время размещения на корабле выяснилась довольно любопытная деталь. Незабудка, хоть и относилась к классу так называемых торговых шхун, по конструкции сильно от них отличалась. Махане провёл модернизацию, сделал апгрейд, так сказать, Надстройка стала более вытянутой, и внутренние помещения захватили часть трюма. Таким образом удалось разместить на борту аж 6 вполне себе самостоятельных кают. Правда, очень маленьких и с минимумом удобств, однако всё же в виде отдельных изолированных комнат, что, ясное дело, радовало пассажиров. Ночевать в них далеко не то же самое, что ютиться в плохо огороженном пространстве нижней палубы в подвесных гамаках вместе с матросами. Теперь касательно пассажиров. Кроме меня и основного груза на корабле в Хорс ехали люди, семеро, если быть точным. Купец с двумя приказчиками сопровождал свои товары. Девушка слегка за 20, одетая в мужской костюм с клинком похожим на палаш на боку. Жрец в коричневых одеяниях, тот самый толстяк, в которого мне не повезло врезаться на пристани, и некая благородная дама в летах с труднопроизносимым именем и фамилией. Язык сломаешь, пока выговоришь, в сопровождении гувернантки. И я, ученик Мага. Такая вот разношерстная компания, собранная в одном месте по воле случая. Или, что более вероятно, благодаря репутации капитана Махани, сделавшего ставку на перевозку отдельных пассажиров вместо габаритного груза. Это выгодно отличало его корабль от других корыт. Здесь хоть присутствовал, пусть и относительный, но комфорт. Интересный момент. Когда я в очередной раз выпался из ковты, распугивая народ позеленевшим лицом, оказавшийся поблизости купец между делом обронил крайне любопытную ремарку по поводу особого неприятия морских путешествий. В том смысле, что если вы, мол, плохо переносите волны, то вам, возможно, стоило воспользоваться услугами воздушных судов Хорса. Я не сразу сообразил, о чём идёт речь, больно уж мутил рассудок. А как сообразил, Он натуральным образом застыл, раскрыв ото изумления рот. Торгаж говорил немного не мало о самых что ни на есть настоящих дережаблях. Дережаблях, чтоб им пусто было, тех самых огромных пузатых штуковинах, которые поднимаются в воздух и умеют летать. Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. В голове сразу мелькнула грустная мысль о сознании, насколько я всё-таки до сих пор мало знаю об этом мире. И как это сильно выдает во мне чужака. Да чего там, почти ничего я не знаю. Нахватался по верхам, и все. С другой стороны, а откуда мне об этом знать? Книга, что дал старый алхимик, не содержала подробностей. Хорс упоминался, его устройство, как города-государства торговцев тоже. О других, более-менее вольных полюсах в заливе, так же писалось. Кстати, их там несколько, просто Хорс самый крупный и богатый. Отсюда и единое название для всех поселений, где заправляли копцы. А вот про то, что там делают технологические механизмы, не полсловечка. Самое поразительное, что это не просто какой-то отдельный прототип. Негацанты уже давно наладили серийное производство летающих аппаратов по принципу легче воздуха. А двигали их по горизонтали специальные алхимические двигатели. Представляете мой шок? эффект почище, чем если бы узнать о существовании магии. Скоро будет кровавый риф. Махани встал рядом, указывая рукой на северо-запад. На третий день плавания мне полегчало настолько, что мог уже стоять на палубе прямо, не обращая внимания на тое дело, изменяющее угол наклона горизонт. Чувство постоянной тошноты ушло, сменившись приятной расслабленностью. Висящее в зените солнце щедро делилось теплом, дул освежающий бриз. а небо могло похвастать удивительной чистотой голубого свода. Кровавый риф, я покосился на капитана. Местная достовременчательность. Признаться честно, разговаривать совсем не хотелось. Да, удивительное зрелище, вам должно понравиться. Мозолистые руки Кэпа опустились на широкий ремень. Посреди черной полосы выделанной кожи ярко сияла начищенная до блеска металлическая бляшка. Я промычал нечто невразумительное в ответ. Мосения, надеюсь, что собеседник поймёт беззвучный намёк и оставит меня одного созерцать морские пейзажи. Не понял или не захотел понять. Вместо этого чуть повернулся, становясь к нему боком, одной рукой опираясь на деревянный бортик невысоких перила ограждения верхней палубы, где-то высоко над головой хлопали паруса, когда-то давно, возможно и бывшие белоснежными, но сейчас превратившись в грязно-серые огромные простыни. Скрепели канаты оснастки, шелестели крутящие блоки, едва заметно покачивались длинные мачты. Корабль производил впечатление живого существа, скользящего над водной поверхностью. Под длинным реем на манер обезьянок лазили двое матросов, из-под коротких штанин из грубой парусины выглядывали бронзовые ноги, чья огрубевшая кожа на ступнях по жёсткости не уступала подошве иных кожаных сапог. Блин, И как они это делают? Наверху качка ещё больше. А этим хоть бы хны. Ржут, переговариваются, ловко перебрасывая канаты, завязывая сложные узлы и поправляют ткань парусов. Я почувствовал острый укол зависти. Пока я лежал двое суток во днюку с ведром, находясь в каюте или перевалившись через борт, изрыгая скудный обед. Данные товарищи, похоже, искренне наслаждались плаванием. И работа им в кайф. Веселые до да невозможности. У-у-у, ненавижу. По традиции, сделаем там остановку, добавил капитан, что-то коротко гаркнув парням на реях. Накосячили, что ли? Фарх его знает. Я в морской тематике дуб-дубом. Знаю, где нос, где карма на корабле. И, собственно, все. На этом познания заканчивались. Зачем? Мысль задержки отдалась в животе предательским бурчанием. Опять стало плохо, замутило. Да что за... Капитан, я уже, кажется, говорил, что мне бы хотелось прибыть в Хорс как можно скорее. Предельно вежливо сказал я. Уверен, остальные пассажиры согласятся со мной, что непредвиденные задержки нежелательны. Я вдруг почему-то подумал о Торке. Вот кому точно все неудобства путешествия на Шхуни до одного известного места. Завалился в трюме рядом с грузом при отплытии. и с тех пор предавался своему любимому времяпрепровождению — дреме, изредка отвлекаясь на перекус и нужник. Стоило отдать ему должное. Охранник из бывшего крестьянина получился отменный. Он одним своим звероватым видом отпугивал от моих вещей любопытствующих матросов. В каждой черточке свирепого лица виднелась неприкрытая угроза и предупреждение. «Не подходи — убьет!» Черт, да я и сам иногда боялся на него смотреть. Густые нависающие брови, месистый нос, желтоватые крепкие зубы с двумя острыми, отчётливо выступающими резцами и тёмные, глубоко посаженные глаза, похожие на два глубоких омута, где хрен знает, что может водиться, а снизу густая чёрная борода. Подобная внешность больше подходила разбойнику с большой дороги, чем законопослушному землепашцу. И это не упоминая огромного роста и крупной фигуры тяжелоатлета. которая скрывала чудовищную физическую силу. В последнем пункте мне, кстати, удалось убедиться лично. Когда ехали в город, телега застряла, увязнув в глубокой луже. Так только её вытащил одним рывком, причём мне даже не пришлось слезать на землю. Подошёл, упёрся плечом и толкнул. От неожиданности я чуть кубарем не покатился вниз. Не ожидал, что мой спутник провернёт такой фокус. Не беспокойтесь, Надолго мы не задержимся, уверил капитан Махании, ловко взбираясь на бортик. Одна рука его по привычке ухватилась за ближайшую страпу, не давая упасть. В первое утро после ухода из Саграсы я едва не свалился в море, мучаемый дикой качкой. Меня едва успели поймать, схватив за лодыжку. Тогда один матрос высказал очень мудрую мысль: "Находясь на борту, помни, что тебе принадлежит лишь одна рука, а вторая всегда кораблю". Полезный совет, кое-им я не замедлил воспользоваться. Когда зачем останавливаться? Идея с задержкой меня совершенно не радовала. И так мало времени, а тут ещё непонятные танцы с бубном в чистом море. Традиция, повторил капитан, жизнерадостно улыбаясь. Какая ещё в жопу традиция? Я тут подыхаю, а он о каких-то своих морских заморочках. Совсем сдуба рухнул весельчак. Послушайте, стараясь сохранить спокойствие, начал я. Понимал, что криком делу не поможешь. Возможно, в этот раз можно обойтись без посещения этого вашего. Я замолк, так как забыл, о чём собственно шла речь. Кровавого Рифа любезно подсказал Махани. Да-да, Кровавого Рифа, закивал я. Так, может, в этот раз сделаем небольшое исключение. Полагаю, вы уже не один раз видели его, и уверен. А вот собственно и он. Капитан приподнял руку, указывая куда-то в бок. Я автоматически прищурился, обшаривая взглядом тонкую линию, отделяющую водную гладь от голубоватого небосвода. Небольшое скопление скал заметил не сразу, а как пригляделся, охнул от удивления. Почему они красные? Камни и впрям выглядели так, будто их щедро полили свежей кровью. Причём только что. Насыщенно-красная, сочная, яркая Каменная гряда, выглядывающая из-под воды, бросалась в глаза своей неестественностью. Она совершенно не вписывалась в пейзаж и оттого выглядела едва ли не сверхъестественно. Этой штуки определённо здесь совершенно не место. Что занятно, я её почему-то заметил не сразу, пока маханья не показал куда смотреть. "Водоросли", лаконично ответил капитан Незабудки. Я пригляделся. И правда, необычный цвет давали не сами камни, а какое-то неравномерное полотно, то тут, то там виднелись прорехи, из-под которых уже выглядывали вполне нормальные серые скалы. И зачем нам туда? Выглядел риф, конечно, не совсем обычно, это какая-то диковинка, но причина для остановки всё ещё непонятна. Но проплыли бы мимо, полюбовались на ал и покров облепляющие скалы. Зачем полноценная стоянка? Что там делать? Водоросли эти собирать, суп из них варить. Как оказалось, я почти угадал. Марики заплывали к коралловому рифу не из чисто эстетического удовольствия и не для развлечения скучающих пассажиров. Имелось более приземлённое объяснение посещение местной достопримечательности. Там можно набрать моллюсков, чей вкус сильно отличается от обычных, сказал капитан Маханий и с аппетитом облизнулся. На что я лишь недоверчиво хмыкнул. Если моллюски так экзотичны, почему их всех давно не ободрали и не продали, сохраняя на лице скептическую мину неверия в человеческое великодушие, осведомился я. Нет, и правда. Если здешние мидии, устрицы или чего там ещё есть, настолько эксклюзивны, то неужели не нашёлся предприимчивый делец, организовавший доставку деликатеса на рынок, например, всё того же хорса? Уверен, среди купцов хватает гурманов, готовых платить чистым золотом за необычный морепродукт. Приплыл, набил трюмы, уплыл. Продал на базаре за сумасшедшие деньги. Чем не бизнес? Факторов много. Тут и время созревания восполняются они очень медленно. Так что ни о какой добыче в больших масштабах говорить нельзя. Плюс пираты будут только рады, что вы сделаете за них всю черную работу. Ну и есть негласное правило. На один корабль не больше трех стандартных ведер. Махани помолчал и задумчивым тоном закончил. А ещё кое-кто считает, что если кровавый риф ободрать полностью, то море накроет череда непрекращающихся штормов чудовищной силы. Правда это или нет, не знаю, но многие предпочитают не рисковать. Понятно. Морские суеверия уже ближе к правде. Хотя какая на самом деле разница? Между тем на палубу высыпали остальные путешественники. Сразу стало шумно и тесно. Девушка неопределённой сферы деятельности, вооруна, мужская одежда, может наёмница. Чёрт его знает. Плохой из меня чтец людей скользнула по богрово-алым нагромождениям камня равнодушным взглядом. Уже видела и не раз, судя по реакции. Англедил о пустой горизонт на предмет парусов других кораблей и так ничего не сказав нырнула обратно в настройку. И интересный у неё на поясе клинок. Пала шмачета выглядит тяжеловато для стройной фигурки, не отличающейся особыми физическими кондициями. Чужое оружие, возможно, а так симпатичная. Тёмные как смоль волосы, правильные черты лица, слегка заострённые, кожа белая, чистая. Явно не кухарка и не крестьянка. Да и на войну не тянула. Если уж на то пошло, больно хрупкое телосложение для профи бойца на мечах. В любом случае, она, несомненно, видела кровавый риф раньше. Для нее он совсем не диковинка. А, следовательно, плавала здесь как минимум по маршруту Саграса Хорс. Надо сделать зарубку на память, на всякий случай. Благородная дама в летах, считай старушка, тоже не высказывала особых восторгов. Что-то пробурчало под нос и скрылось в дверном проеме, ведущем на вторую палубу. Его горниантка, смешливая девица лет 20, с явным неохотой последовала за хозяйкой. Судя по всему, ей рев в новинку. Купец повёл себя предсказуемо: поглядел, покривтел, расслыдался с капитаном насчёт пополнения запасов еды, прямой намёк на моллюски, и приспокойно отправился проверять груз. Второй приказчик, сухопарый мужик неопределённых лет, подтопал за господином. Другой, тот, что помоложе, остался на палубе. вылез на покрытый красным ковром растение и скалы с детским изумлением едвань открыв рот толстобрицый жрец вылез наружу последним бочком протиснулся к борту старательно обходя меня по широкой дуге непонятно и чего боится в заплывших жиром поросящих глазках так и светится некое опасение при каждом взгляде на мою невеликую фигуру долго простоям капитан грудным басом что отличает людей в теле спросил священнослужитель неизвестного мне божества и уже в который раз покосился на меня. Я почувствовал раздражение. Захотелось рявкнуть что-нибудь вроде: "Чего уставился толстый?" Не в Третьяковской галерее, а в шагаимима. Недолго успокоил махани. Рулевой по его знаку принялся крутить штурвал, маневрируя. Матросы полезли наверх сворачивать паруса. Жрец степенно кивнул, оглядел ловких моряков бросил в мою сторону быстрый взгляд и больше ничего не сказав, отправился на другую сторону палубы к бочонку с пресной водой. "Чего это он на вас так косится?" капитан подошёл ко мне ближе. Вместо него командовать встал боцман с пиратской повязкой на голове и огромной саблей на боку. "Не знаю," честно ответил я. "Самого уже напрягает. Может, его бог не любит магов?" "Богиня," поправила меня Махания и пояснила: Брат Фабио поклоняется Унари, богине домашнего очага и милосердия. Я неопределённо хмыкнул и качнул головой, типа принял к сведению. На самом деле, пухлый священник меня не особо заботил. Не нравились, бояться, плевать. И без того проблем хватает. В отличие от меня, капитана Махани явно заинтересовала неприязнь между пассажирами и его лохани. Он уже открыл рот, намерев развить тему, но тут его прервал рулевой. Капитан, подойдите сюда. Ну и отлично. Чуствовал я себя уже значительно лучше, однако никакого желания вести пространные беседы не испытывал, тем более говорить с едва знакомым человеком. Не буду отъвлять подробностями дальнейших событий. Незабудка бросила якорь неподалёку от кровавого рифа. На воду спустили небольшую шлюпку к группе алых скал, отправилось несколько матросов во главе с боцманом. Управились парни быстро. вернулись буквально через полчаса в качестве добычи привезв с собой три вместительные ёмкости, полные довольно крупных моллюсков красноватого оттенка. Мне привезли кое-что отдельно те самые присловутые водоросли необычного цвета. За пару медных монет один из матросов нарвал их мне целую охапку. Я рассудил так: раз растение редкое, то скорее всего обладает редкими качествами. Кто знает, может еще пригодиться в будущем при варке алхимических зелий. Так что аккуратно принял неопрятный комок влажных водорослей и заботливо упаковал их вместе с остальным своим грузом. Торг равнодушно отнесся к моим манипуляциям, продолжая валяться в полутемном трюме с видом туриста, отдыхающего на солнечном побережье. Кому-то очень мало надо для счастья. По простоте душевной я думал, что забрав тут дурацкие устрицы, Мы тотчас вернёмся к прерванному путешествию. Но оказалось, что идиотская традиция, кроме всего прочего, подразумевала ночёвку у присловутоварифа с посиделками за стольем и всем, чем полагается, до употребить собранных моллюсков. А иначе плавание будет неудачным. Чёртовы моряки с их чёртовыми суевериями. Пришлось соглашаться с кляпза зубами, костеря всех и вся, кроя мысленно трёхэтажным матом идиотов. кому делать больше ничего, а как верить во всякую чертовщину. Вечером на палубе собрались все. Экипажи и пассажиры устроили совместную трапезу. Главным блюдом на пирушке, как уже понятно, выступили бордово-красные моллюскообразные. Ели их двумя способами. Первый мне он, кстати, понравился больше всего, был очень простой. Берёшь нож, открываешь раковину моллюска, сверху щедро поливаешь уксусом и жрёшь прямо сырым. Невероятно вкусно. Сам не ожидал, что мне понравится жевать эту белёсую слизь, выковыривая её из плотных створок. А вкусо божественно. Душа Ири находилась в экстазе. Для уличного пацана угощение оказалось верхом гастрономических изысков. И в этот раз я полностью разделял его мнение. Второй способ выглядел более традиционным. Повар. Да-да, знаю. На кораблях его называют кок. А еще сюда не плавают, а ходят по морям. Но чего вы хотите от сухопутной крысы, до этого только плавающей на паромах и один раз на гигантском круизном лайнере?» Отварил моллюски, сделал какой-то хитрый соус на белом вине и подал все это под крайне немногочисленной зеленью. Не знаю, кому как, а мне понравилось меньше. Может, из-за того, что уже неплохо наелся. Может, из-за вина. Хотя в целом тоже довольно недурно. А ужин их получился от души, да к тому же чувствовал себя уже хорошо, что позволяло нормально наслаждаться пищей. Разошлись ближе к полуночи. Засыпал сытым и довольным, без спазмов в желудке, без тошноты и без ощущения постоянного головокружения. Казалось, всё пришло в норму. Половина пути позади, и будущее уже не выглядело мрачным и безнадёжным, как совсем недавно. Но, как это обычно и бывает, Всё пошло наперекосяк. Я проснулся ночью от жуткой болтанки. Корабль качал так, что меня швыряло по каюте из стороны в сторону, на манер брошенного мячика. Качка. Ха. Да это какой-то дурдом. Ощущение, словно незабудку взял в руки великан и принялся трясти, желая вытряхнуть наружу всех находящихся внутри. Дальше становилось только хуже. Шум, плеск волн, противный скрип дерева. И под конец громкий треск, отдающийся в ушах сигнальным набатом. Корабль пробило. Промелькнула паническая мысль перед тем, как, истратив остатки зрения, я наконец ударился головой о выступающий угол приколоченного к полу столика и благополучно потерял сознание. Дальше темнота и раздражённо-прощальная: "Ах, плавали, блин, чтоб капитану эти устрицы на том свете икались".